Глава пятая. «Лунная походка». Альбом «Of the Wall» увидел свет в августе 1979 года. В том же месяце мне исполнился 21, и я сам стал вести свои дела, что, безусловно, стало одной из серьезных вех в моей жизни. Для меня это много значило. Успех, выпавший на мою долю со всей жизни. Несомненно, CD доказал, что бывший мальчик-звезда вырос в востребованного артиста, нравившегося современной публике. Off the Wall был также шагом вперёд по сравнению с танцевальными мелодиями, которые мы создавали раньше. Приступая к осуществлению этого проекта, мы с Квинси договорились о том, как важно суметь передать в записи, страсти, сильные чувства. Мне до сих пор кажется, что мы этого достигли в балладе. Она ушла из моей жизни. И в меньшей мере в танцевать с тобой. Оглядываясь назад, я вижу всю картину и то, как The Wall подготовил меня к работе над альбомом, получившим название «Триллер». Куинси, Род Темпертон и многие музыканты, игравшие для Of the Wall помог мне осуществить мечту, которую я лелеял много лет. Of the Wall разошёлся почти в 6 миллионах экземплярах в нашей стране. Но мне хотелось создать альбом, который купило бы ещё больше народу. С самого начала моих выступлений на сцене я мечтал записать такую пластинку, которая по продаже побила бы все рекорды. Помню, в детстве я ходил купаться И перед тем, как прыгнуть в воду, загадывал желание. Учтите, что я рос, так сказать, в недрах Хремеслава, понимал, какие стоят перед ним задачи и знал пределы возможного. Мне хотелось сделать что-то особенное. Я возносил над собой руки, словно посылал мысли в космос. Загадывал желание и нырял. Но прежде чем прыгнуть в воду, всякий раз говорил себе: Вот это моя мечта, это моё желание. Я верю, что если загадать желание и очень хотеть, всё обязательно сбудется. Действительно верю. Каждый раз, наблюдая за ходом солнца, я молча загадываю желание так, чтобы успеть его загадать, пока солнце не скрылось за горизонтом. А мне казалось тогда, что солнце унесло бы с собой моё желание. И я успеваю его загадать до того, как Растает последний луч. И желание у меня не просто желание, это цель. Нечто такое, что твое сознание и подсознание способны превратить в реальность. Помню, как-то раз во время работы над триллером мы с Куинси и Родом Темпертоном были в студии. Я забавлялся с игральным автоматом, и один из них спросил меня. Если этот альбом разойдется не так хорошо, как в the, the Wall, ты будешь расстроен? Я помню, что огорчился меня, обидело, что такой вопрос даже мог возникнуть. Я им ответил, что триллер должен быть лучше, чем Of The Wall, и признался, что хочу, чтобы этот альбом стал самым раскупаемым в мире. Они рассмеялись. Желание это представлялось просто нереальным. В ходе записи триллера я случалось нервничал или огорчался, потому что не мог заставить работавших со мной людей и смотреть на вещи моими глазами. Такое и сейчас иногда со мной случается. Люди часто просят, просто не видят того, что вижу я. Их слишком снидают сомнения. А если ты не уверен в себе, ничего хорошего никогда не получится. Ведь если ты в себя не веришь, кто же поверит? Показать себя так, как в прошлый раз, уже недостаточно. Я считаю это философией. Добивайся того... Что можешь? Я считаю, что человек может многое, но мы не используем весь свой потенциал разума. Разум может помочь достичь желаемого. Я знал, что можно достичь, чего можно достичь этой пластинкой. У нас была прекрасная команда, много талантливых людей с хорошими идеями, и я знал, на что мы способны. Успех триллера претворил многие мои мечты в реальность. Он действительно побил все рекорды продаж альбомов в истории. Этот факт отмечен на обложке «Книги рекордов Гиннесса». Нам пришлось изрядно потрудиться над созданием альбома «Трейлер». Но, как говорится, сколько вложишь, столько и получишь. Я стараюсь все довести до идеального состояния, работаю до упаду. И с такой же отдачей работаю и над этим альбомом. Квинти помогал нам, а он верил в успех того, что мы делали. Мне кажется, что В ходе нашей работы над Of The Wall я уже доказал ему, на что способен. Он выслушивал меня, когда мы записывали этот альбом и помогал добиться того, чего я хотел. Но во время записи триллера он высказал еще большую веру в меня. Он понял, что у меня есть опыт и знания, необходимые для создания этого альбома, и потому порой даже уходил из студии. Я действительно очень уверен в себе, когда дело касается работы. Если я берусь за какой-то проект, я верю в него на все 100%. Я всю душу в него вкладываю, такой уж я есть. Кунси блестяще умеет уравновесить альбом, создавая правильное сочетание быстрых и медленных песен. Вначале мы работали над песнями для альбома Триллер, который назывался тогда Свет звезды, Starlight. с родом Темпертоном. Я сам писал песни, а Квинси прослушивал чужие, надеясь найти подходящие для альбома. Он прекрасно знает, что мне понравится и что будет работать на меня. У нас с ним одинаковый подход к созданию альбомов. Мы не считаем, что существуют специальные песни для альбомов или для оборотной стороны. Каждая песня должна иметь право на самостоятельное существование, и мы всегда к этому стремимся. Я написал несколько песен, но не стал показывать их Куинси, пока не увидел, что написали другие авторы. Моя первая песня была С чего начинать? Starting something. Альбом её называется Wanna be starting something. Хочешь, с чего это начинать? Я написал ее еще во время записи «Of the Wall», но для того альбома я ее Квинси не дал. Иногда написанная песня мне настолько нравится, что я просто не могу заставить себя показать ее другим. Пока мы записывали триллер, я даже «Убирайся», «Beat It» долгое время держал в туне и лишь потом сыграл ее Квинси. Он все время говорил мне, что нам нужна хорошая рок-песня для альбома. Он говорил «Ну где же она?» Я ведь знаю, что она у тебя есть. А мне нравятся мои песни, но я стесняюсь играть их на публике, боюсь, что они не понравятся, а это всегда больно. В конце концов Квинси уговорил меня дать послушать, что у меня было. Я принёс "Убирайся" и исполнил ему. Он пришёл в полный восторг. Я был наверху блаженства. Когда мы приступили к работе над триллером, я позвонил в Лондон Полу Маккартни, и на этот раз он сказал мне, давайте встретимся и напишем несколько хитовых песен. Наше сотрудничество вылилось в «Скажи, скажи, скажи», «Сэй, сэй, сэй», и «Это девушка моя», «The girl is mine». Мы с Квинси в конце концов одобрали из триллера песню «Это девушка моя» для сингла. Иного выбора, собственно, не было. И быть не могло. Когда песни э подписаны двумя такими известными, когда песня подписана двумя такими известными именами, она либо должна быть выпущена отдельно, либо её до смерти заиграют, и она приестся. Я связался с Полом, чтобы отблагодарить его за то, что он дал мне подружку для альбома Avdol. Я написал: "Эта девушка моя Я знал, что она подойдет для нас обоих. А кроме того, мы поработали над «Скажи, скажи, скажи», но закончили ее позже с великим продюсером группы «Битлз» Джорджем Мартином. «Скажи» была написана нами в соавторстве с Полом, который, в отличие от меня, умел играть на всех инструментах, какие есть в студии. и мог исполнить любую партию. И тем не менее, мы работали на равных и получали от работы удовольствие. Полу не приходилось тянуть меня за собой. Это сотрудничество по-настоящему помогло мне обрести большую уверенность в себе. Рядом ведь не было Квинси Джонса, который мог бы исправить ошибки. У нас с Полом было одинаковое представление о том, как должна звучать поп-песня, и работать с ним было подлинным наслаждением. Мне кажется, что после смерти Анджелы Линона ему приходится изо всех сил тянуться, чтобы оправдывать надежды, которые люди не могли не связывать с ним. Пол Маккартни так много дал индустрии музыки и своим поклонникам. Как-то раз я приобрел музыкальный каталог ETB, в котором много прекрасных песен Лена на Маккартни. А ведь немало людей понятия не имеют, что именно Пол предложил мне заняться изданием нот. Я гостил у Линды и Пола за городом, и Пол рассказал мне о своём участии в нотном бизнесе. Он дал мне книжку с надписью MPL на обложке. Когда я раскрыл её, он улыбнулся. Он знал, что я сразу заинтересуюсь. В книжке есть перечень всех песен, на которые у Пола есть права, а он уже давно стал их приобретать. У меня мысль о приобретении права на песню до этого не приходила в голову. Прав на песню до этого не приходило в голову. Когда музыкальный каталог ITBI, содержавший песни Ленона Маккартни, появился в продаже, я решил тоже этим заняться. Я считаю себя музыкантом и по совместительству бизнесменом. Нам с Полом нелегко далась наука бизнеса. И мы не сразу поняли её э значение издательского дела. И мы не сразу поняли, наверное, назначение издательского дела и авторских прав, а также того, как престижно быть автором песен. Песенное творение это ведь кровь популярной музыки. В творческом процессе отсутствует временные рамки и всевозможные ограничения. Он требует вдохновения и желания работать. Когда кто-то, о ком я никогда не слышал, подал на меня в суд из-за песни Эта девушка моя, я был всерьёз, был всерьёз вознамерился защищать свою репутацию. Я заявил, что много моих мыслей рождается во сне. Многие расценили это как ловкую попытку выкрутиться. Но я говорил чистую правду. В нашем деле так часто общаешься с адвокатами, что тяжба из-за того, что ты не делал, кажется таким же этапом возмужания, как раньше победы на любительском конкурсе. Не моя любимая, а Not My Lava. Так мы чуть было не назвали Билли Джин, поскольку Кью был почему-то против того, чтобы называть песню Билли Джин. Название, придуманное мною с самого начала. Ему казалось, что люди могут в первую очередь подумать о теннисистке Билли Джин Кинг. Меня много спрашивали об этой песне. Ответ прост. Это ситуация, когда девушка настаивает на том, что я и отец ее ребенка. Я же доказываю свою непричастность, поскольку этот малыш не мой сын. В реальности же Билли Джин не существовало, за исключением появившейся после песни. Девушка в песне про образ разных людей, с которыми я был связан на протяжении многих лет. Подобное происходило и с некоторыми моими братьями, и меня это действительно поражало. Я не понимал, как могут эти девушки утверждать, что беременные от кого-то, когда это не так. Я не знаю, что это не так. Я не представляю, как можно ольгать в таких случаях. А даже сегодня есть девушки, которые приходят к воротам нашего дома и говорят странные вещи. К примеру, ой, а я же на Майкла, или да вот просто потеряла ключи от нашей квартиры. Помню, одна девушка ужасно нам досаждала. Я действительно верю, что в глубине души она отождествляла себя со мной. Была ещё одна, утверждавшая, что я спал с ней. Она засыпала меня угрозами. Еле засыпала меня угрозами. Было несколько серьёзных стычек перед воротами Хейвенхёрст. Ах, да бывает опасно. Люди орут в переговорное устройство, что Иисус послал их поговорить со мной, и Бог сказал им прийти. Всё это необычно и неприятно. Музыкант знает, какой материал хитовый. Он должен его хорошо чувствовать. Всё должно быть на своих местах. Это состояние Все заполняет и способствует хорошему самочувствию. Определить это можно, прослушав пение. Все это я чувствовал в отношении Беллиджин. Я предчувствовал, что она станет популярной. Я растворился в этой песне. Однажды в перерыве между записями я ехал с Нельсоном Хейзом, работавшим со мной в то время, по скоростному шоссе Вентура. В голове моей звучала «Белли Джин», и я думал только о ней. Мы съехали с шоссе, когда нас догнал парень на мотоцикле и сказал «У вас горит машина». Неожиданно мы почувствовали запах дыма, свернули на обочину, и оказалось, что все днище Роллс-Ройса полыхает. Этот парень, наверное, спас нам жизнь. Если бы машина взорвалась, мы могли бы погибнуть. Но меня так завладела мелодия, звучавшая в голове, что только потом я задумался об ужасных последствиях. Даже пока нам оказывали помощь и мы искали иной способ добраться до места назначения, про себя я продолжал сочинять, сочинять. Вот как я был поглощён бренджин. Ещё до убирайся, я задумал написать такую рок-песню, которую слушателю захотелось бы немедленно купить. но которая вместе с тем совершенно отличалась бы от рок-музыки из программы Лучшие песни, передававшейся по радио в то время. В данном случае имеется в виду радиопрограмма Топ-40 Лучшие 40 песен. Убирайся была написана с расчётом на школьников. Мне всегда нравилось создавать музыку, обращённую к подросткам. Для них приятно писать, поскольку это очень требовательная аудитория. Их не надуешь. До сих пор эта аудитория для меня самая важная, поскольку они мне небезразличны. Если песня им нравится, то она обязательно становится хитом, независимо от того, попадет ли она в списки хитов. Слова, убираясь, выражают то, как я поступил бы в беде. Их смысл мы должны испытать отвращение к насилию. В это я глубоко верю. Песня советует подросткам быть рады, было разумными и избегать неприятностей. Речь не о том, чтобы подставить другую щёку, когда кто-то обьёт тебя по физиономии. Если нет другого выхода, надо просто уйти, прежде чем пойдут в ход кулаки. Если ты погибнешь в драке, то не получишь ничего, а потеряешь всё. Проигрываешь ты, проигрываешь ты, а также те, кто тебя любит. Вот на какие мысли должно наводить Убирайся. Для меня истинная отвага решить спор без драки, быть достаточно мудрым, чтобы осуществить это решение. Самым новым участником нашей команды была группа Toto, выпустившая их хитовые пластинки Разаны и Африка до создания группы Они были известны как сольные студийные музыканты, имея опыт, они знали все тонкости работы в студии, когда надо проявить самостоятельность, а когда пойти на сотрудничество и следовать указаниям продюсера. Стив Паркара, игравший на клавишах у Toto, может быть Toto произносится, работал у нас на записи Of The Wall. Он пригнал своих друзей по команде. Музыковеды знают, что лидер группы Дэвид Пэйдж – сын Марти Пэйджа, работавшего над великими пластинками Рэя Чарльза, такими как «Я не могу перестать любить тебя», «I can't stop loving you», «Мне нравится симпатичная девчонка», P.Y.T. – Pretty Young Thing. написанные Квинси и Джеймсом Инграммом. Не останавливайся, пока не насладишься. Удовлетворило мой аппетит к креатитивным вставкам, поскольку, мне кажется, очасти, что моё пение не должно скрывать мой обыкновенный голос. У меня всегда был мягкий голос. Я не добивался этого специально и не изменял его при помощи препаратов. Такой у меня голос. Нравится он кому-то или нет? Представьте, какого подвергаться критике за то, что для вас естественно и дано Богом. Представьте обиду от распространённой, распространяемой прессы лжи от людей, сомневающихся в том, что вы говорите правду, от необходимости защищать себя потому, что кто-то вознамерился сделать из этого сенсацию. Он заставляет вас отрицать сказанное, и на основе этого готовит новый материал. В прошлом я старался не отвечать на столь нилепо обвинения, поскольку я как бы подтверждал их, равно как и давал оправдания людям, их выдвигающим. Не забывайте, пресса это бизнес, газеты и журналы выпускаются, чтобы приносить доход, иногда пусть даже ценой ущерба для точности, объективности и даже правды. Так или иначе, в симпатичной девчонке я звучал немного откровеннее, чем В предыдущем альбоме Среди слов песен мне нравилось нравились кот ниже нуля в оригинале Тендерони и сахарная пудра Sugarfly такие рокенрольные словечки, которых не найдёшь в словаре. На эту песню я пригласил Дженнет Латоу в студию, и они записали настоящие подпевки. Мы с Джеймсом Ингремом запрограммировали устройство под названием вокодер на воспроизведение голоса персонажа из фильма Инопланетянин. Ребята, кто-то принесли кю-песню Человеческая природа, Human Nature. И мы оба согласились, что мелодия песни самая забавная из тех, что мы уже слышали, даже симпатичнее Африке. Это окралённая музыка. А многие заинтригованы словами Почему он так со мной поступает? А мне нравится такая любовь. Часто людям кажется, что слова, которые ты поёшь, имеют какое-то личное для тебя значение. Зачастую это не так. Важно достучаться до сердец людей, затронуть их души. Кто-то добивается этого при помощи мозаики музыки, а-ля аранжировки мелодий и слов, иногда через смысл текстовки. Меня часто спрашивали о песне "Muscles". написанные и спродюсированные для Дайан Росс. Песня воплощала мечту всей жизни оказать небольшую любезность в ответ на то многое, что она сделала для меня. Я всегда любил и глубоко уважал Дайан. Кроме того, моего змея зовут Muscles, Мускул. Змея как-то смешно звучит, удава. Мой колдав был А девушка в моей жизни The Lady in My Life одна из наиболее сложных для записи песен. Мы привыкли переписывать её по много раз, чтобы довести до совершенства вокал. Но кынсин на сей раз был недоволен моей работой, даже после буквально десятков проб. Однажды в конце записи он отозвал меня в сторонку и сказал, что хочет услышать от меня мольбу. Так и сказал. Он хотел, чтобы я вернулся в студию и попытаться по-настоящему обратиться к кому-то с мольбой. Так что я снова зашёл внутрь, заставил их выключить свет и накрыл занавеску между а, закрыл занавеску между студией и аппаратной, чтобы не стесняться. Кью включил запись и я стал молять. В результате появилось то, что вы можете услышать. В конце концов компания стала на нас ужасно давить, чтобы мы заканчивали триллер. Компании шутить не любят, и в случае с триллером на нас нажали очень сильно. Нам сказали, что альбом должен быть готов к определённому числу, хоть умри. Нам пришлось ужасно помучиться, чтобы подготовить альбом к поставленному сроку. На многие агонии закрыли глаза во время записи. Некоторые песни не попали на пластинку. Мы столько многим пожертвовали, что чуть было не потеряли весь альбом. Я прослушал подготовленные к представлениям песни, и у меня потемнело в глазах, настолько ужасно звучал триллер. Мы были в цейтноте, к тому же одновременно с попытками закончить триллер, мы также работали над книгой "Рассказы об инопланетяне". И там на нас тоже давили сроки. Все мы перессорились и наконец признали начальную правду, что свести триллер не удалось. Мы сидели в студии Westlake в Голливуде и слушали альбом целиком. Я был опустошён. Все накопившиеся эмоции выплеснулись наружу. Я разозлился и покинул комнату. Я сказал своим людям: "Хватит. Мы не будем выпускать этот альбом. Звоните в CBS и скажите, что этот альбом они не получат. Мы его выпускать не будем". Я понимал, что альбом плох. Если бы мы не остановились и не прослушали работу, пластинка получилась бы ужасной. Как мы хорошо знали, можно загубить прекрасный альбом во время сведения. Это всё равно что взять прекрасный фильм и загубить его при при монтаже. Вам просто необходимо иметь достаточно времени. Некоторые вещи нельзя делать в спешке. Люди из компании, как водится, покричали, но потом успокоились. Они тоже всё понимали. Просто я первый об этом заговорил. В конце концов я понял, что придётся переделывать всё и сводить альбом заново. Мы взяли несколько выходных, отдышались и вновь принялись за работу. Мы освежились, прочистили уши и начали прорабатывать по две песни в неделю. Когда всё было закончено, мы поразились. В себес разницу тоже уловили. Триллер был очень сложным предприятием. Я был на седьмом небе, когда мы закончили. Я сгорал от нетерпения и не мог дождаться выхода пластинки. Никакого торжества по случаю окончания работы не было. Мы не отправились на дискотеку. И не стали устраивать ничего в таком роде. Просто отдыхали. В любом случае, мне нравится быть в окружении людей, которых я действительно люблю. Для меня это лучший праздник. три видеоклипа Бели Джин, Убирайся и триллер, появившийся после триллера были частью моей концепции альбома. Я стремился представить музыку как можно более визуально. В то время, в то время я следил за тем, что делалось в области видео и не понимал, почему там так много примитивности и серости. Я видел, что подростки смотрят и воспринимают скучные видеоклипы, поскольку у них нет выбора. Моя же цель делать самое лучшее, на что я способен во всех областях. Какой смысл отдавать все силы работе над альбомом, чтобы выпустить потом ужасный видеоклип? Мне хотелось, чтобы мой видеоклип приклеил зрителя к телевизору, чтобы ему хотелось просматривать его ещё и ещё. Изначальная идея была дать качественную продукцию. Мне хотелось стать первооткрывателем в этой относительно новой области, сделать самые лучшие короткие видеофильмы, на которые мы способны. Я даже не хочу их называть видеоклипами. На съемочной площадке я объяснил, что мы снимаем фильм. Именно такой был подход. Мне хотелось собрать самых талантливых в этом деле людей. Лучшего кинематографиста, лучшего режиссера, лучших осветителей. Мы снимали не на видеокассету, а на видеокассету. 30 э 30 35-миллиметровую плёнку. Мы были настроены серьёзно. Перед съёмками первого видеоклипа Billie Jean я поговорил с несколькими режиссёрами. Большинство из них не предложили ничего по-настоящему нового. Пока я гнался за совершенством, компания ограничивала меня в бюджете. Поэтому в итоге я решил сам финансировать запись Убирайся и триллер, поскольку не хотел ни с кем спорить из-за денег. В результате оба фильма принадлежат мне. «Билли Джин» был снят на деньги CBS, приблизительно за 250 тысяч долларов. В то время это было очень дорого, но мне особенно приятно, что они в меня поверили. Стив Барон, режиссер «Билли Джин», был полон творческих идей, хотя сначала он не был согласен с тем, чтобы включить в клип танцы. Я считал по-другому. Это был прекрасный танец для видео. Чего стоит леденящий душу момент, когда я застыл на кончиках пальцев. Это получилось спонтанно, как и многие другие движения. Клип Билли Джин произвёл сильное впечатление на зрителей музыкального телевидения MTV и стал выдающимся хитом. Режиссёром убирайся был Боб Джеральди. снявши много рекламных роликов. Помню, я был в Англии, когда было решено, что "Убирайся" станет следующим синглом, выбранным из триллера. Нам нужен был режиссёр. Мне казалось, что "Убирайся" должна восприниматься буквально по текстовке. Помню рассказ о том, как одна уличная банда жестоко сражается с другой. Это следовало сделать без прикрас. В этом суть песни "Убирайся". Вернувшись в Лос-Анджелес, я просмотрел демонстрационную кассету Бобба Джеральди и понял, что именно такой режиссёр мне нужен. Мне нравилось, как он закручивает сюжет. И я поделился своими планами обубирайся. Мы поговорили, обменялись мнениями и приступили к съёмкам. Мы обыгрывали сюжет, придумывали новые сценки, и в итоге получился совершенно новый замысел. Мы собрали самых крутых бандитов со всего Лос-Анджелеса и подключили их к работе над видеоклипом. Это была хорошая идея. Ребята были действительно крутые, здоровые, и им не нужен был грим и костюмы. Они были настроены решительно. Они не были актёрами. Всё было настоящее. Не так уж часто я встречался с по-настоящему крутыми людьми, поначалу эти парни внушали мне страх. Но рядом были агенты службы безопасности, и мы были готовы ко всему. Конечно, вскоре мы поняли, что все это лишнее, что бандиты на самом деле застенчивы, приятные в общении и добрые ребята. В перерывах мы их кормили, а они все убирали и уносили на подносах. Я понял, что стремясь казаться плохими и крутыми, они на самом деле хотят лишь самоутвердиться. Они хотели, чтобы их заметили и уважали. А ведь мы собирались показать их по телевидению. Они были в восторге. Эй, взгляни на меня. Я что-то значу. Мне кажется, вот в чём причина вызывающего поведения большинства банд. Это мятежники, но мятежники, добивающиеся внимания и уважения, как и все мы, они хотят, чтобы их заметили. И я им этот шанс предоставил. Они ко мне великолепно относились: вежливые, тихие, готовые помочь. После танцевальных номеров они хвалили мою работу, и я видел, что они говорят от всего сердца. Они охотились за автографами и часто стояли около моего вагончика. Я давал им, чтобы они не попросили фотографии, автографы, билеты на турне Победа. Это были очень милые ребята. Суть этой работы особенно ярко проявилась на экране. Видеоклип «Убирайся» источал тревогу, явственно исходящую от этих персонажей. Чувствовалось, что это настоящие Дети улицы, а не актеры. Вы ни минуты не сомневаетесь, что перед вами крутые парни. Они настоящие, это сразу было видно. Когда впервые появился триллер, компания предполагала продать пару миллионов пластинок. Как правило, крылья. Компании не верят, что новый альбом разойдётся намного лучше, чем предыдущий. Им кажется, что либо вам в прошлый раз повезло, либо проданное количество пластинок представляет собой предельный размер вашей аудитории. Обычно в магазины отправляется несколько миллионов дисков в надежде, что вам случайно опять повезёт. Так это обычно и происходит. Но мне хотелось изменить их, их отношение к триллеру. Один из людей, помогавших мне с триллером, был Фрэнк Делео. Фрэнк, когда я с ним познакомился, был вице-президентом по рекламе в Epic. Наряду с Роном Вайцнером и Фредом Диманом. Фрэнк превратил воплощение моей мечты о триллере в реальность. Впервые Фрэнк услышал отрывки из триллера в студии Westlake в Голливуде, где была записана большая часть альбома. Он там был с Фредди Диманом, одним из моих менеджеров, и Квинси и я играл для них Убирайся и небольшой отрывок из триллера, над которым мы всё ещё э, всё ещё работали. Перечитаю последнее предложение. Он там был с Фредди Диманом, одним из моих менеджеров, и Квинси И я играл для них убирайся и небольшой отрывок из триллера, над которым мы всё ещё работали. На них это произвело большое впечатление, и мы начали серьёзно говорить о возможности широкой раскрутки альбома. Фрэнк трудился в пот и слеза, и на многие годы стал моей правой рукой. Его потрясающее знание индустрии пластинок оказалось бесценным. К примеру, мы выступили выпустили Убирайся как сингл в то самое время, когда Билли Джин всё ещё занимала первое место. В CBS вскричали: "Вы, ш... Вы сошли с ума! Это погубит Билли Джин". Но Фрэнк попросил их не беспокоиться, заверив, что обе песни займут первое место и обе попадут в десятку лучших песен одновременно. Так и случилось. К весне 1983 года стало очевидно, что Альбом ожидает бешеный успех, превосходящий все расчеты. После выпуска каждого очередного сингла уровень продажи альбома поднимался все выше. Затем появился видеоклип «Убирайся». 16 мая 1983 года я исполнял «Белли Джин» в телеконцерте в честь 25-летия Маттаун. Это шоу смотрели почти 50 миллионов зрителей. После этого многое изменилось. Представление «Маттаун-25» на самом деле было записано месяцем раньше, в апреле. Полностью название звучало как «Маттаун-25. Вчера, сегодня и навсегда». Надо заметить, что меня пришлось уговаривать участвовать в нем. Я рад, что в конечном итоге выступил в шоу, поскольку с ним связаны одни из самых счастливых моментов в моей жизни. Как я уже упоминал раньше, Я первоначально сказал «нет» самой затеи. Меня попросили появиться в составе Джексонов, а затем исполнить собственный танцевальный номер. Но никто из нас уже не был артистом от Таун. Потянулись бесконечные споры между мной и моими менеджерами, Вайснером и Эдеманом. Я знал, сколько Берри Горди сделал для меня и для группы, но сообщил своим менеджерам, и в Маунтаун, что не хочу появляться на телевидении. У меня в целом отрицательное отношение к телевидению. В конце концов, в баре пришёл ко мне, что чтобы всё обсудить. Я сводил убирайся в студию Маунтаун, и должно быть, кто-то ему сказал, что я нахожусь в здании. Он спустился в студию, рассказал мне о всех подробностях. Я сказал: "Ну ладно. Но если я выступлю, что хочу исполнить Белли Джин. Во всем шоу это была единственная песня, не имевшая отношения к Маттаун. Он мне ответил, что именно это от меня и ожидал услышать. Так мы договорились сделать попури Джексонов с участием Джермейна. Я собрал братьев и начал репетиции. Я серьезно с ними поработал, и это было приятно, поскольку напоминало былые дни пятерки Джексонов. Я поставил для них хореографию, несколько дней я репетировал в нашем доме в Ансине, записывая на видео каждую репетицию, чтобы потом посмотреть на свежий взгляд. Джармен и Марлан также внесли свой вклад. Затем мы отправились в отделение мотаун на репетицию. Мы исполнили наш номер, и хотя берегли силы и полностью не выкладывались, всем нам аплодировали. Затем я репетир... репетировал Билли Джин. Я просто прошелся вскользь, поскольку ничего еще не придумал. У меня не было времени, так как я был очень занят репетициями с группой. На следующий день я позвонил своим менеджерам и попросил, пожалуйста, закажите мне шпионскую шляпу. Что-нибудь вроде фетровой шляпы, что-нибудь, что носят тайные агенты. Мне хотелось чего-нибудь зловещего и особенного, шляпу с низко опущенными полями. Я до сих пор плохо представлял себе, что собираюсь делать с Белиджин. Во время во время записи триллера я как-то нашёл чёрный пиджак и сказал: "Знаете, когда-нибудь я надену его на концерт". Это был замечательный и очень эффектный пиджак, так что я надел его на к двадцатипятилетию Матаун. За ночь до записи я всё ещё не знал, что собираюсь делать со своим сольным номером. И вот я спустился на кухню нашего дома и стал напевать Billie Jean громко. Я был там один за ночь до представления, просто стоял, прислушиваясь к тому, что мне подскажет песня. В некотором роде танец создавался сам по себе. У меня было подлинное общение с музыкой. под зарождающийся ритм я надел чемпионскую шляпу и начал изображать позы и па, позволяя билиджин диктовать движения. Практически я позволил танцу родиться самому. Я некоторым в некотором роде уступил песне дорогу и пропустил танец вперёд. Мне оставалось лишь пуститься за ним в догонку. Я тем не менее репетировал некоторые па и движения, хотя Большая часть концерта были фактически спонтанной. Уже некоторое время я репетировал лунную походку, и на нашей кухне меня осенило, что я наконец смогу продемонстрировать это движение публике на праздновании 25-летия Матаун. К этому времени лунная походка уже появилась на улицах, но в моём исполнении немного усложнена. Она родилась как движение брейк-данса, это такая ломкая штучка, созданная чёрными ребятёшками, танцевавшими на перекрёстках улиц в гетто. Чернокожие поистине изобретательные танцоры, они создают много новых танцев, чистых и простых. И вот я сказал: "Вот мой шанс станцевать лунную походку". И я станцевал. Меня ему ей научили три парня. Они мне показали основу, и я продолжал заниматься самостоятельно. Я её репетировал наряду с другими движениями. В чём я был точно уверен, так это в том, что будут двигаться одновременно вперёд и назад, как бы гуляя по луне. В день записи в монтаун не укладывались в расписание. Опаздывали, так что я отошел в сторону и стал нарепетировать сам. К тому времени у меня уже была шпионская шляпа. Братьям хотелось узнать, зачем она нужна, но я им посоветовал подождать до поры до времени. Но... Нельсона Хейза я попросил обдолжение. Нельсон, после номера с братьями, когда погаснут огни, подбрось мне тихонько в темноте шляпу. Я буду в углу рядом с кулисами, общаться с публикой, а ты просунь шляпу туда и вложи мне в руку. И вот после нашего с братьями выступления я подошёл к углу сцены и сказал: Вы прекрасны. Хотелось бы мне, чтобы прошлое вернулось. С моими братьями у нас были волшебные моменты, и с Гермайном тоже. Но что мне по-настоящему нравится? И тут Нельсон просовывает мне в руку шляпу. Так это новые песни». Я резко повернулся, схватил шляпу и начал двигаться в жестком ритме Белли Джин. Я видел, что зрителям очень нравится. Братья сказали, что они толпились в кулисах, наблюдая за мной с открытыми ртами, а родители и сестры сидели в зале. Но я только помню, как открыл глаза в конце лагеря. в конце и увидел поднимающийся аплодирующий море народа. Меня переполняли противоречивые чувства. Я знал, что выложился залеком, и мне было хорошо, очень хорошо, но в то же время я чувствовал внутреннее разочарование. Мне хотелось просто стоять, замереть там, но получилось не совсем так, как я задумывал. Когда я зашёл за кулисы, меня обросились поздравлять. Я так старался, и мне всегда хочется все сделать лучше. В то же время я знаю, что это было одно из самых счастливых мгновений в моей жизни. Я знал, что впервые братья смогли увидеть меня и посмотреть, чем я занимаюсь, чего я достиг. После выступления каждый из них обнял и расцеловал меня за кулисами. Они никогда этого не делали, и я был счастлив за всех нас. Было так замечательно, что... когда они меня вот так расцеловали. Мне очень понравилось. Ну, я имею в виду, мы постоянно обнимаемся. Все мы в семье часто целуем друг друга, за исключением отца. Он единственный не целуется. Когда бы мы не встречались, мы целуемся, но когда они меня целовали в тот вечер, у меня было такое чувство, будто меня благословляли. Выступление все еще угнетало меня, и я не чувствовал себя волшебным. удовлетворённым до тех пор, пока один малыш не подошёл ко мне за кулисами. Ему было около 10 лет, он был одет во фрак. Когда он смотрел на меня, его глаза блестели, застыв на месте, он произнёс: "Ну и ну. Кто же тебя так научил танцевать?" Я рассмеялся и сказал: "Наверное, тренировка". Этот парнишка смотрел на меня заворожённо. Я ушёл и в первый же вечер почувствовал настоящее удовлетворение. Я сказал себе, должно быть, я в самом деле неплохо выступил, потому что дети не врут. Когда мальчик это сказал, я реально ощутила, что хорошо поработал. Меня всё так поразило, что я отправился сразу домой и записал происшедшее той ночью. На следующий день после А 35-летия Матон мне позвонил Фрадастер. Он сказал, это его точные слова. Ну, это твоя походка. Вчера ты всю публику с ног свалил. Вот что мне сказал Фрадастер. Я поблагодарил его, тогда он произнёс: Ты злой танцовщик, я такой же. В своё время я проделывал то же самое со своей тросточкой. Я встречал его пару раз до этого, но в этот раз он впервые позвонил мне. Он продолжал. Я смотрел вчера передачу. Я записал её на кассету и посмотрел снова сегодня утром. О, это твоя походка. Это самый замечательный комплимент, который мне когда-либо делали. Такие слова Фрида Астера, обращённые ко мне, значили для меня больше, чем что-либо другое. Позже моё выступление выдвинули на награде Эмми в категории музыки, но я проиграл Леони Ти Непрайс. Фредастер сказал мне то, что я чего я никогда не забуду. Это было моей высшей наградой. Позже он пригласил меня к себе домой и продолжал награждать меня комплиментами, пока не смытил меня окончательно. Он разобрал моё выступление Беледжин шаг за шагом. Великий хореограф Гермие Гермие Спен, оставивший танцы Фреда в фильмах, присоединился к нам, и я им показал, как танцевать лунную походку. Вскоре после этого ко мне домой пришёл Дженкели и также сказал, что ему нравится, как я танцую. Удивительное событие этоshow, так что я почувствовал, что принят в неофициальное братство танцовщиков. Это было для меня тем более высокой честью, что этими людьми я восхищался больше всего на свете. Сразу после 25-летия Маттаун моя семья прочла в газетах о том, что я второй сенатор и могу трогать сердца, как Элвис, ну и так далее. Это было приятно слышать, но я знал, что пресса переменчива. Сегодня они тебя любят, а завтра не будут замечать тебя. Позже я подарил блестящий черный пензон, пиджак, в котором выступал на 25-летие Маттаун, Сэмми Дэвису. Он сказал, что собирается сфотографировать меня на сцене, а я ответил, вот, накинь, пока будешь снимать. Он был так счастлив. Я люблю Сэмми. Он хороший человек и настоящий эстрадник. Один из лучших. Я носил одну перчатку уже несколько лет до появления трейлера. На сиде две перчатки, казалось, заурядным, а одна перчатка это было необычное и безусловно создавало образ. Я был долго убеждён, что слишком много думать о собственной внешности одна из самых больших ошибок, поскольку стиль артиста должен развиваться естественно, спонтанно. Нельзя думать об этом, нужно почувствовать своё направление в моде. На самом деле я носил перчатку довольно давно. Но она не привлекала особого внимания до её внезапного появления в триллере в 1983 году. Я надевал её во время нескольких ранних турне ещё в 70-е годы и был в одной перчатке во время турне "Off the Wall" и на обложке вышедшего потом концертного альбома. Одна перчатка очень типична для шоу-бизнеса. Мне очень нравится носить её. Однажды по совпадению я надел чёрной перчатку на церемонии вручения награды American Music случайно наложившейся на годовщину со дня рождения Мартина Литура Кинга. Забавно, как иногда случается. Должен заметить, что мне нравится быть родоначальником новых направлений, но я не мог представить, что приживутся мои белые носки. Не так давно носить белые носки считалось крайне неприличным. Они были в моде В 50-е годы, но в 60-х и 70-х в белых носках даже в гроб не клали. Даже думать об этом считалось слишком примитивным для большинства людей. Но я так и не перестал их носить. Мне было все равно. Мой брат Джермейн расстраивался и звонил маме. «Мама, Майкл опять в своих белых носках. Ты можешь что-нибудь сделать? Поговори с ним». Он горько сожалел. Все они говорили, что я болван. Но я про продолжал носить белые носки, и теперь они снова в моде. Эти белые носки ужасно злили Джерmeyна. Я очень веселюсь, вспоминая об этом. После выхода триллера в порядке вещей стало даже закатывать штанины. Я преисполнен решимости носить то, что запрещено модой. Дома я не люблю наряжаться, и я ношу все удобное. Раньше я целыми днями ходил в в пижаме. Мне нравятся фланелевые рубашки, старые свитера и слаксы, простая одежда. Когда я выхожу в свет, я одеваюсь модно, ярко, в более фасонную одежду, но дома и на студии всё сойдёт. И в студии всё сойдёт. Я не ношу много драгоценностей, как правило, никаких, поскольку они мне мешают. Зачастую люди дарят мне драгоценности, и я храню их как знак внимания, но обычно просто куда-нибудь убираю. Что-то уже пропало. Джеки Глисон подарил мне прекрасное кольцо. Он снял его с пальца и отдал мне. Его украли, и мне его не хватает, но я особенно не волнуюсь, поскольку сам жест значил больше, чем что-либо другое, а этого у меня не отнимут. Кольцо ведь только вещь. Подлинную радость доставляет мне работа на сцене и творчество. И меня вовсе не волнуют материальные вещи. Мне нравится вкладывать душу во что-то, что люди воспринимают и любят. Это замечательное чувство. За это я люблю искусство. Я великий почитатель Микеланджело и того, как он вкладывал душу в свою работу. Он знал, что смертен, но что его работа будет жить вечно. Сразу видно, что своды Сикстинской капеллы он расписывал своим сердцем. Однажды он всё уничтожил, чтобы начать заново, потому что стремился к совершенству. Он сказал: "Если вино прокисло, вылейте вино". Я могу смотреть на картину и забываться. Пафос и драма затягивают тебя внутрь, она общается с тобой. То же я чувствую в отношении фотографии. Проницательный и, тал и талантливый фотограф может многое выразить. Как я уже говорил, в моей жизни после «Аматаун-25» произошло много перемен. Нам сказали, что 45 миллионов человек видели это шоу, и, наверное, многие купили после этого триллер. С осени 1983 года было продано 8 миллионов экземпляров этого альбома, что значительно превысило ожидания CBS, рассчитывавшей на определённый успех после выхода Of the Wall. Вот тогда Фрэнк Делеу сказал, что хотел бы сделать вместе ещё одно видео или короткометражку. Нам было ясно, что следующей пластинкой должен быть триллер, который даёт достаточно материала тал талантливому режиссёру для постановки. Как только решение было принято, я уже знал, с кем из режиссёров мне хотелось бы работать. За год до того я видел фильм ужасов под названием "Американский оборотень в Лондоне", и я понимал, что Джон Лендисс, поставивший его, отлично подойдёт для триллера. Мы считали, что такого же рода транс трансформации, какие претерпевает его герой, должны происходить и в нашем фильме. Итак, мы связались с Джоном Лендиссом и попросили его быть режиссёром. Он согласился, и мы приступили к работе. Однако техническая сторона съёмок потребовала таких затрат, что мне вскоре позвонила Джон Бранка, мой поверенный и один из самых близких и наиболее ценных мною советчиков. Джон работал со мной во время съёмок Of the Wall. Собственно, он вручал меня и когда вышел триллер, выступая во многих эпостасях. Он из тех способных даже талантливых людей, мастер на все руки. Словом, Джон был в панике. Так как ему стало ясно, что первоначальный бюджет для триллера придётся удвоить. Я оплачивал эту антрепрезу сам, так что удваивать бюджет мне надо было из своего кармана. Но тут у Джона возникла замечательная идея. Он предложил сделать видеофильм о съёмках триллера, который финансировал бы кто-то другой. Это звучало странно. До сих пор такого никто не делал. Мы же решили, что это будет интересный документальный фильм, который в то же время покажет нам поможет нам покрыть затраты на съёмки основного фильма. Джону не потребовалось много времени, чтобы всё утрясти. Он договорился с MTV и с кабельным телевидением Showtime о финансировании, и видео было выпущено Вестрэном вслед за триллером. Успех Съемка триллера была для нас полной неожиданностью. Видео разошлось в количестве около миллиона экземпляров. И по сей день съемка триллера бьет все рекорды по спросу. Фильм триллер был готов в конце 1983 года. Мы выпустили его в феврале. Примера состоялась на телестанции MTV. Epic выпустила фильм отдельные пластинки триллер, а также альбом, который шёл буквально с колёс. Судя по статистике, фильм триллер и пластинки были распроданы на полгода в количестве 14 млн экземпляров. Наверное, не на, а за полгода. Был такой период в 1984 году, когда наши пластинки расходились по миллионов в неделю. Я до сих пор не могу опомниться от такого успеха. К тому времени, когда мы годом позже свернули компанию по продаже триллера, альбом разошёлся в количестве 32 миллионов экземпляров. Сейчас распродано уже 40 миллионов. Мечта сбылась. В ту пору я сменил и своего импресарио. Мой контракт с Вайснером и Деманом истёк в начале 1983 года. Отец больше не представлял моих интересов, и я стал искать подходящего человека. Однажды я был у Фрэнка Делео в отеле Beverly Hills и спросил его, не хотел бы он расстаться с Эпиком и стать моим импресарио. Фрэнк попросил меня подумать и, если я не передумаю, позвонить ему в пятницу. Само собой, я ему позвонил. Успех триллера пришёлся на 1984 год, когда альбом был выдвинут на несколько премий American Music и премию Грэмми. Помню, у меня захлеснула волна счастья. Я валял от радости и кружился в пляске по всему дому. Когда подтвердилось, что такой широкой продажи не знал ещё ни один альбом, я просто не мог этому поверить. Квисия Джонс воскликнул: "Откройте шампанское". Мы все точно рыхнулись. Ух ты! До да чего же здорово. Хорошенько над чем-то поработать, выложиться и преуспеть. Все, кто имел хоть какое-то отношение к триллеру, буквально ходили по воздуху. Это было чудесно. Я не думал, что так, видимо, чувствует себя марафонец, когда разрывает ленточку финиша. Я представлял себя атлетом, бегущим изо всех сил, так быстро, как только можно. Я не думал, что так, видимо, чувствует себя марафонец, когда разрывает ленточку финиша. Наконец ты у финишной ленточки, грудь твоя касается этой ленточки, и толпа ревёт, приветствует тебя. А ведь я даже не спортсмен, но я сравниваю себя с бегуном, потому что знаю, как упорно он тренировался и знаю, что значит для него это мгновение. Возможно, он всю жизнь принёс в жертву этому мигу, этому движению и выиграл. Это значит, сбылась мечта. Это очень сильное чувство, и я могу разделить его, потому что знаю, что это такое. Одним из последствий успеха триллера было то, что я устал от постоянного внимания публики. Это привело к тому, что я решил вести более спокойную, уединённую жизнь. Я всё ещё стеснялся своей внешности. Нельзя забывать, я ведь был ребёнком-звездой, а когда ты растёшь на глазах у публики, люди не хотят, чтобы ты менялся, становился старше и выглядел иначе. Когда я только стал известен, я был ещё по-детски пухлым, и у меня было очень круглое, толстощёкое лицо. Я оставался таким, пока несколько лет тому назад не изменил диету и не перестал есть говядину, курицу, свинину и рыбу, а также пищу способствующую ожирению. Мне просто захотелось лучше выглядеть, лучше жить и чувствовать себя здоровее. Постепенно я начал терять в весе, моё лицо приняло нынешние очертания, нынешние очертания, и пресса стала нападать на меня за то, что я сделал себе косметическую операцию. Хотя я изменил только нос, что делают многие актёры и кинозвёзды? Журналисты же брали какую-нибудь мою старую фотографию юношеских лет или школьного возраста и сравнивали с сегодняшней. На старой фотографии у меня круглое пухлое лицо, причёсан я в африканском стиле, и снята фотография, как правило, при плохом освещении. А на новой фотографии лицо у меня гораздо старше, более зрелое, и я ношу другую причёску, и у меня другой нос. Да и освещение на последних фотографиях идеальное. Так что не очень честно делать подобные сравнения. Журналисты утверждают, что я переделала всю костную структуру лица. Странно, как это люди могут прийти к, к такому заключению. Да и потом очень это несправедливо. Операцию на носу делали себе и Джиджи Гарленд, и Джим Харлоу, и многие другие. Моя беда в том, что люди привыкли видеть меня другим, таким, каким я был ребёнком-звездой. Мне хотелось бы раз и навсегда покончить с этим с этими разговорами. Я никогда ничего не делала ни со своими щеками, ни со своими глазами. Я не утончала губы и не сводила кожу. Утверждения об обратном просто нелепы. Если бы это было правдой, я бы так и сказала, но это не правда. Я дважды меняла форму носа и недавно добавила ямочку на подбородке, но это всё, точка. И мне наплевать, что говорят. Это моё лицо. И я сам знаю, какое оно. Я стал вегетарианцем и значительно похудел. Уже многие годы я придерживаюсь строжайшей диеты. И чувствую себя как никогда хорошо, гораздо более здоровым и полным сил. Я просто не понимаю, почему прессе так нравится с удачностью моей внешности. Но какое отношение имеет мое лицо к моей музыке и танцам? На днях кто-то спросил меня, счастлив ли я. Я ответил: "По-моему, я никогда не бываю вполне счастлив. Я принадлежу к людям, которых трудно удовлетворить. Но в то же время я понимаю, за сколько много я должен быть благодарен судьбе, и я действительно ценю то, что я здоров, что меня любят мои родные и друзья. Меня легко смутить. В тот вечер, когда я получал восемь премий American Music, я принимал их в тёмных очках, и церемония передавалось по телевидению. Катрин Хейберн позвонила мне и поздравила, но отругала за очки. Ваши поклонники хотят видеть ваши глаза, выговаривала она мне. Вы обманываете их ожидания. В следующем месяце, в феврале 1984 года, триллер получил семь премий Грэми, и похоже, что должен был получить и восьмую. Весь вечер я выходил на сцену, за премиями в тёмных очках. А под конец, когда триллер получил восемь премию получил премию за лучший альбом, я поднялся на сцену с налочки и посмотрел прямо в камеру. "Катрин Хэберн", сказал я. "Это для вас". Я знал, что она смотрит меня по телевизору, и она действительно смотрела. Надо же иногда и развлечься.